Лоуа третья. Я вышел из портала в Авангарске. Город, как всегда, кипел жизнью. Богачи и бедняки прогуливались по улицам, а работяги спешили домой, чтобы поужинать. Слева стоял кабак под названием "Кристалл". У входа молодежь Эскрата и Аралия угрозились вызвать друг друга на дуэль. Красуется перед дамами. Если бы хотели сразиться, то уже бы это сделали. Я достал мой билет и, наблюдая за перепалкой, позвонил Олегу. У меня для тебя новый заказ. Виктор Игоревич, так это... У меня же все люди заняты сейчас. Строим новый корпус санатория, вот... Растерянно сказал Олег. Заплачу на 20% больше обычного. Найди новых рабочих и закупи материалы. Хочу развернуть сеть теплиц. Кстати, обогрев не нужен. Котлы можешь не покупать». «Ого. Это вы на югах землю урвали, что ли?» — удивился Олег. «Да, можно и так сказать». «Тогда придется рабочим накинуть сверху за командировку. Это же питаться придется и где-то жить», — начал перечислять ушлый прораб. «Не переживай. Все твои работники будут каждый вечер возвращаться домой. Портальные камни я сделаю». «Понятно», — печально заключил Олег, поняв, что бесплатных денег не получит. «А какая площадь будет у теплицы?» Мне ж надо понимать, сколько материалов закупать. Площадь? Я задумался. А какая нужна площадь, чтобы всю Сибирь обеспечить свежими овощами и фруктами? Понятия не имею. Но начнём, пожалуй, с этого. Олег, давай рассчитывать на теплицу величиной 2 гектара. Мать моя императрица. Виктор Игоревич, да вы что такое говорите? Я же в Иркутске все оптовые базы и не найду столько материала. Ну так мы и не за один день планируем возвести теплицу. Скопай всё, что найдёшь, и оставляй заказ на поставку недостающих материалов. Заодно позвони Степану, он выпишет тебе чек. Всё, Олег, до связи. Как будешь готов начать строительство за ней, будь сделано, ваше счастье. Бодро сказал прораб, понимаю, какую сумму он сможет заработать на этом заказе. Повесив трубку, я заметил, как дуэль аристократов завершилась не начавшись. Дамы, перед которыми петушились эти бравые молодцы, вклинились в перепалку и утащили своих кавалеров обратно в кабак. «Боги, что за поколение растет? Сплошные клоуны и выпендрежники». Это негодование меня отвлек за звонивший мобилет. Неизвестный номер неистово тревого моего внимания, продолжая звонить. Подняв трубку, я услышал незнакомый голос. «Добрый день, Виктор Игоревич», — официальным тоном поприветствовал меня незнакомец. «Говорит Георгий Петрович Чернобуров». «Да-да, Георгий, слушаю вас». Нетерпеливо ответил я, желая поскорее перейти к сути дела. Соблюдая приличие, минутку мы поговорили ни о чём, немного познакомились, а затем собеседник перешёл к делу. "Слышал, будто вы специалист по магическим растениям, Виктор. Мне сообщили, что вы способны вырастить лозы, которые работают как защитный барьер". "Неужели?" усмехнулся я. "Я выращиваю сырьё для люксовых косметики, никаких защитных лоз. Вы хотите меня ввели в заблуждение?" смыкнул Чернобуров. Выходит, да. Я на секунду задумался и добавил. Но, возможно, я всё-таки смогу помочь. Что именно вам нужно? Чернобуров кратко обрисовал ситуацию. Проблемы с монстрами изнанки в тайге, леса комбинату требуется защита. Бетонные стены не справляются, большинство тварей легко перелезают через них или роют подкопы. Но, пожалуй, я мог бы потратить немного времени и сил, чтобы создать для вас саженцы атакующих лос. Подумав, я описал, как новый вид лоз будет работать. Они обвили бы ваши стены и пустили корни глубоко в землю. Если чудовища попробует перелезть или совершить подкоп, лозы схватят их, не ласково придушат. Я усмехнулся, вспомнив, сколько крысолюдов я так передушил. «Только вам придется обеспечить питание от макров. Растения магические, без подпитки быстро умрут». «Отлично, граф, я готов попробовать». «И учите». что это не интеллектуальная система. Ваши люди тоже могут пострадать, если подойдут слишком близко, но всякий случай предупредил я. Я понял, Виктор, спасибо. Мой помощник передаёт вам нужное с умол с нетерпением жду саженцы. Приятно с вами сотрудничать, Георгий. Ну вот так дела. Моё слово вышло за пределы области. Но это и удивительно и приятно. Этот Чернобуров показался довольно приятным парнем. Что ж, посмотрим. Как пойдёт наше сотрудничество. Я достал портальный камень, чтобы переместиться в Академию, и меня тут же окутал яркий свет. Вот только использовать портал я не успел. Меня закинуло в зал исполинских размеров. Потолок нависал сотни метров над землёй, огромные колонны уходили ввысь, а пол был устёлен искрящимся камнем голубого оттенка. Переместившись, я ощутил прилив сил. Недостающая мана мгновенно восполнилась, а все ушибы на теле исцерились. Странное место, которое можно было узнать, никогда здесь не побывав ранее. Готов спорить, что это божественный пласт реальности. Мощь богов вибрировала в воздухе. Такой энергии я никогда не ощущала Турфина. Видимо, здесь есть по-настоящему мощные боги. В конце зала виднелась дверь исполинских масштабов. Высоту около 50 метров и в ширину не менее 30. На душе было тревожно, ведь ранее меня никогда не выдергивали в божественный пласт реальности. «Да и чего хотят от меня боги, тоже не ясно». «Распылят мою душу?» «Ну так я был уверен, что умру еще в Руиндаре. Благодаря Игдрасирию я получил небольшой кусочек жизни. Это уже огромный подарок». За спиной послышался хлопок, разнесшийся эхом по залу. Повернувшись, я увидел Урфина. Он был все так же огромен, правда, на фоне этого зала он казался крохой. «О, покровитель явился!» — усмехнулся я. Может, объяснишь, где мы и зачем ты меня сюда выдернул? Молчи, слушай. У меня мало времени. Тебя вызвали в божественное судилище. Смотри не лепни ничего лишнего. Сегодня решится твоя судьба, заодно и моя. Будь ты не ладен. Хотела же умом мне связаться с тобой, выдал Урфин. Ну, умом ты не блистал с самого начала, рассмеялся я. Доброский, я не пойму, ты чего такой весёлый? нахмурился Урфин, услышав мою колкость. Мне уже приходилось умирать, но вот я и спокоен. А ты я грижу в первый раз, не рычишь. Типунь тебе да на язык, надеюсь, до разоплощения не дойдёт. Испуганно сказал Божок и осмотрелся, как будто кто-то мог наблюдать за нами. Я тоже на это надеюсь, выдало что-то выяснить. Удалось, фыркнул Урфин. Воззнанки твой товарищ не слаба победокурил. Сотня убитых монстров и пара уничтоженных групп магов. Среди погибших был парень из рода Муравьёвых. Он хоть и не глава рода, но богов это уже не волнует. Они понимают уровень угрозы, созданный тобой. Сейчас я ищу эту тварь, но она как в воду канула. Вот бы и нам так уметь, да? усмехнулся я. Что уметь? Недумывай, спросил Урфин. Исчезать без следа. Сейчас было бы очень, кстати, Хотя если суд пойдёт по плохому сценарию, то нам помогут исчезнуть навсегда, задумчиво сказал я и посмотрел на Бога, который, кажется, побледнел. Не переживай, покровитель. Я и не с таких передряг выбирался. Да и крутимся. Ты слишком легкомысленно относишься к происходящему и не понимаешь серьёзности, Урфин. Это ты слишком серьёзно относишься к ситуации, на которую ты никак не можешь повлиять. Если ты будешь в истерике заламывать руки, это поможет тебе выжить? Что-то я сомневаюсь. А если так, то расслабься и получай удовольствие от последних минут жизни. Я не сдержался и подколол передрусив его покровителя. Шутник к чёрту. Посмотрим, как ты выступишь перед лицом божественного Пантеона, зло прошпел он. Долго ждать не пришлось. Врата распахнулись, залив нас стерильным светом, и прозвучавший громогласный голос объявил, что обвиняемые должны немедленно пройти в зал заседаний. Услышав этот мощный вибрирующий голос, Урфин отрастил паукообразные ноги и корни и засеменил ко входу. Выглядело это крайне забавно. Бог, который строил из себя пуп земли, едва не теряет сознание от ужаса. Эх, боги тоже измельчали. Войдя внутрь, мы попали в круглое помещение, которое превосходило размерами предыдущее. По кругу вверх уходили бесконечные балконы, с которых на нас пялились боги. Он в леса хитро смотрит и тычет пальцем. Лев скользнул зубы. Заяц широко распахнул глаза и от нетерпения барабанит лапами по парапету. Вокруг стоял дикий гул. Боги переговаривались, обсуждая нас. Одни усмехались, другие с презрением взирали сверху, третьи выражали откровенную враждебность. Откуда-то сверху снова прозвучал громогласный голос. Тишина! выкрикнул невидимый оратор. И сколько бы я ни пытался найти его среди тысяч существ, так и не смог. «Подсудимый Дубровский и могучий Дуб Урфин, вы обвиняетесь в незаконном возрождении на мирного божества. Это тяжкий грех, за который полагается разовоплощение». Голос замолчал, сделав театральную паузу, и продолжил. «Однако, помимо этого, вы уничтожили богиню крысолюдов Дзинч». Это является смягчающим обстоятельством. В зале снова поднялся Гоман. Некоторые боги вскочили со своих мест и орали. "Произвол!" зарал заяц и два несвалившихся с балкона. "Я требую смертной казни!" выкрикнула корова. "Они убили одну из нас!" пискнула мышь с длинными ушами. "Тишина!" осадил всех незримый судья. Джинч покусилась на естественный ход вещей, желая подмять под себя власть во всём мире. Вы бы говорили совершенно другое, если бы ваших прислужников сожрали полчища и крысолюдов. Этот человек...» Луч света упал сверху, осветив меня. «Добровский. Он спас всех вас от неминуемого забивания, которое бы наступило в случае победы Дзинч». «Совершенно верно, Ваша честь. Помимо того, что я избавил вас от мятежной богини, еще и отобрал у нее древний артефакт — сердце проклятого!» — выкрикнул я. подняв вверх чёрное сердце, от которого со всех сторон хлынули волны некротики. Думаю, никому из вас не нужно объяснять, что можно сделать с безграничным запасами некротической энергии. Ёрочные крыски показались бы забавными солдатиками, марширующими по игровому полю. А вот если мощь этого артефакта вырвалась бы наружу, то весь мир сгнил бы без шанса на возрождение. "Потупимый!" рявкнул судья, перерывая мою речь, когда я замолчал. Он продолжил уже мягче. Благодарю за ваш комментарий, но да вам не давали слова. Добровский всего лишь человек, но он прав. Вера этого человека был уничтожен со с пользю немшего количества некротики, чем хранится в этом артефакте. В полный рост стала лиса, готоя что-то сказать, но судья её заткнул. Я ещё не закончил. Этот артефакт будет изъят у Добровского после того, Как мы избавимся от нависшей угрозы? Орфин показал нам воспоминание своего сына, и все мы видели, как твари, созданные Гидрой, гибнут лишь после полного уничтожения тел. Мы сами справимся с этой твари. А эту парочку нужно уничтожить, пока они ещё чего-то не натворили, выкрикнул божок, похожий на кроася с человеческими руками и ногами. Выглядел он мягко говоря странно. Да о чём мы вообще разговариваем? Он пришел из-за другого мира. Только за это его нужно уничтожить, — выкрикнул Заяц. — О-хо-хо-хо-хо! — расхохотался я от такого лицемерия. — Вы только посмотрите на себя. Блестители справедливости и вселенских ценностей. Позвольте задать пару вопросов, господа боги. Никто из вас не пересекал границы других миров? Ну, чего затихли? Вы же вечно вторгаетесь в жизни обычных людей. Делаете все, что вздумается. А сейчас решили прикончить меня за то, что я из другого мира. Ну, так ведь «Вы такие же гости! Вы такие же пришельцы, как и я!» Боги на миг замолкли, кипя от ярости. Урфин испуганно толкнул меня в бок корнем, но я отшвырнул его в сторону и продолжил. «Я считаю, что пока никто из ваших последователей не погиб, вы вообще не имеете права обвинять меня и Урфина хоть в чем-то. Сбежал новый божок? Ну но и в чем проблема? Он поглотил лишь треть от силы ослабленной королевы крыс. Ослабленной, чтобы стать ровней вам, Сколько ему нужно пожрать тварей, десятки тысяч или миллионы? Чего вы боитесь? Последняя фраза заставила зал взорваться выкриками. Да что этот смертный себе позволяет? Мы ничего не боимся, мы боги. Только за эти слова их стоит уничтожить. Кто и что орал было совершенно непонятно. Судья позволил богам в течение 5 минут выкрикивать всё, что вдумается, а после гаркнул: "Тя жена!" Боги все как один мигом заткнулись. Суд вынес свой вердикт. Могучий дуб Урфин и Дубровский Виктор Игоревич обязаны найти угрозу и устранить ее в течение месяца. Если они за это время не смогут решить проблему, то их души будут уничтожены без права на перерождение. Я все сказал. Боги снова устроили базар. Да на каком основании? Это бред. Их нужно уничтожить. Я протестую. Но судья был непреклонен. «Тишина! Если боги хотят рискнуть своими последователями и отправить их на борьбу с Игдрой, то я согласен принять вашу точку зрения. Я уничтожу эту парочку. Вы готовы рискнуть будущим своего рода?» В зале возникла гробовая тишина. Все боги до единого понимали, что Игдрасиль, пусть и не на пике мощи, но для обычных смертных чертовски опасен. Боги могли бы сами его уничтожить, но, судя по всему, как и Урфин, они не сумели обнаружить беглеца. Если они отправят на поиски свои рода, то они могут погибнуть. А вместе с этим придет конец и могущество Бога, утратившего род. Никто не хочет рисковать собственной шкурой. Все ждут, когда найдется глупец, готовый поставить на кон собственное благополучие. Но, судя по всему, таких нет. Оно и понятно. проще использовать нас с урфином ведь нас так и так хотят уничтожить если мы добьёмся успеха то про нас просто забудут если мы погибнем то не придётся с нами возиться боги будут вынуждены взять всё в свои руки и решить проблему самостоятельно как ни крути для божественного пантеона больше плюс, чем минусов молчание прервал судья желающих нет я так и думал «Раз возражения не возникло, то у вас месяц. Время пошло». В яркой вспышке зал исчез, и мы с Урфином снова оказались в предыдущем помещении. У меня в ладони лежал фиолетовый кристалл с резными гранями. Все тот же громогласный голос судьи прокатился по залу, дав последнее указание. «С помощью этого камня ты попадешь на третий уровень изнанки под Северо-Байкальском». «Там находится лагерь рудокопов. Он полностью уничтожен. Можешь начать поиски с этого места», — довольно мягко сказал судья и уже грубее добавил. «А ты, пенек старый, следи за своим человеком. Еще раз оступишься, и это будет последняя глупость, которую ты совершишь. Если выживешь, заходи, поиграем в шахматы». Воцарилась тишина. Я смотрел на камень и думал о том, что месяца недостаточно для поисков. Изнанка безгранично велика. А как глубоко успеет забраться Игдра, я не знаю. Впрочем, стоит радоваться тому, что мне дали подсказку и шанс на выживание. «Дубровский», — прошипел Урфин, когда эхо от голоса судей стихло. «Какого черта ты устроил? Неужели ты не мог просто помолчать пару минут?» «Да, помолчать и позволить твоим собратьям нас растерзать. Отличный план, Дубоголовый!» — зловый палил я, не понимая, как Бог-покровитель, можно сказать, защитник, совершенно никак не пытался защитить не то что меня, а даже себя. Позорище! «У меня всё было схвачено!» — прорычал Урфин, оплетая меня корнями с ног по самую шею. Глаза могучего дуа были налито кровью, но мне не было страшно. Да как ты заливаешь, схвачен на у него. Если бы у тебя всё было под контролем, то ты бы так не трясся. Ну уж не знаю, выиграли мы время благодаря моим речам или благодаря твоему другу, но яснодно. Грейссо сейчас форменный идиотизм. Сначала найдём и прикончим игру. А позже, если решишь от меня отказаться, я с радостью верну тебе кольцо. А пока заткнись и ещё намеки на присутствие этой твари, прочел я и выпустил на волю мощь сердца проклятого. Почувствовав волны некротики, Орфин мгновенно отпрыгнул назад, отпустив меня. Ты совершенно не видишь границ. Обычный смертный не может так разговаривать с богом и уж тем более указывать мне. Тогда сожми свои жалоди в кулак и займись делом. Пугать меня бесполезно, ведь я уже прикончил двух богов и умру сам. Почему я должен бояться очередной смерти, тем более ещё не ясно, чья это будет смерть? Ты угрожаешь мне? Удивился Орфин. Что бы Просто констатирую факты. А факты указывают на то, что у нас есть все шансы прикончить игру до того, как он станет богом. Но для этого нам надо работать вместе. Я сгладил углы, но на самом деле я хотел показать своими словами, что на любой удар я отвечу десятикратно. И если этот божоок из страха решит принести меня в жертву, чтобы заслужить прощение собратьев, то я разорву его на части. Судя по его потерянному виду, он это понял. Если ты хотя бы ещё один раз посмеешь разговаривать со мной таким тоном, Урфин попытался защитить уизлённые самолюбие, но я был совершенно не настроен играть в его игры. Ведь этот божок сейчас полностью зависит от меня. Пугай тех, кто боится. Со мной общайся либо как с равным, либо скройся с глаз моих и жди, когда я решу проблему, а после мы распрощаемся. Ну и семейка. Грувдар закатывает истерики, Папаша смолодушничил. а сейчас пытаются отыграться на мне. Ну, веселые ребята». Задохнувшись от злобы, Урфин выпучил глаза, из его пасти проступила пена, он зарычал и исчез в зеленом свечении. Прыр, клятые боги! С чего они взяли, что перед ними кто-то должен присмыкаться? Без скубов веры они прекратят свое существование, а значит, это они и зависят от нас, а не мы от них. Боги — лишь удобный инструмент. Ты им верующих, они тебе благословения и артефакты. Обычная торговля, ничего личного. Но когда у тебя требуют деньги, при этом ещё и орут на тебя, то ты волен послать такого торговца в любой момент. Уверен в этом мире целая тьма богов с угасающими родами. Такие башки только и ждут достойного человека, который сделает их великими. Одним словом, в этом торге сильная позиция у меня, а не у Урфина. К тому же, у нас общение не задоллось с самого начала. Урфин привык, что перед ним лебездят Я же принципиально не желаю этим заниматься. А ещё у меня есть одна мысль: если я поглощу силу Игдры, который успеет восполнить свою божественную мощь, то стану ли я богом? Интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Ладно, все эти мысли ни к чему не ведут. Сперва нужно найти бывшего друга, а уже после думать, как от него избавиться. Ведь я не знаю, во что он превратился в конечном итоге. Сжав руки о камень телепортации, я перенесся к покосившимся воротам с надписью «Северо-Байкальский рудник, уровень 3».